Глава 43. Маша. Я лежала в палате и терпеливо ждала, пока меня осматривали, пока брали анализы. Эмоционально откатная настиг, и я не чувствовала ничего, даже страха, даже радости. Абсолютная пустота. Даже когда Валентин Иванович заверил, что с ребенком, к счастью, все в порядке, просто приняла к сведению, поблагодарив. За последние сутки произошло столько всего, что я не знала, как дальше жить. А еще не понимала, почему нет Волкова. В прошлый раз он постоянно приходил и навещал. А сейчас, может, ему теперь противно видеть меня? Но вроде же Руслан только играл, делал вид, что причинял мне боль. А может, Олег думал, что меня до этого кто-то еще использовал? То, что о моем состоянии ему было известно, от и до даже не сомневалась. Волков помешан на контроле, а значит, уже знал, что меня можно навестить. Вторая мысль — вдруг ему настолько плохо, что он просто не может. Но на этот вопрос медсестра заверила, что Олег Викторович в полном порядке, но где-то там. Когда дверь открылась, я даже не обернулась. Решив, что это опять медсестра пришла за анализами или принесла еду. Мне вроде обещали обед или уже ужин. Но когда подозрительная тишина продлилась слишком долго, все же посмотрела и судорожно вдохнула. Это был Волков. Он впервые смотрел на меня так, пронзительно с нуждой и страхом. С тобой все в порядке? рискнула спросить. Это я должен спрашивать у тебя, возразил он, подходя ближе. Осторожно, словно боялся напугать. Все в порядке, ну насколько это возможно после всего. Взгляд Олега потяжелел, и я отчетливо увидела чувство вины. Насчет этого я подвел тебя и понимаю это. Поэтому, как только ты поправишься, сможешь полететь к брату. Там надежные люди, хорошая экология, врачи тоже. «Погоди», — изумилась я, — «ты от меня отказываешься?» «Что? Нет. Но думаю, что после того, как ты попала под удар, больше не стоит рисковать», — сдержанно ответил мужчина. «А как же шанс для нас?» «Ты что, не понимаешь?» «Ты могла погибнуть там», — с горечью заговорил он, «потому что я отвлекся, не увидел, не распознал. Я я не смогу еще раз потерять тебя». Повисла тяжелая пауза. О, я прекрасно понимала его, потому что мне тоже было очень страшно. И первая реакция — бежать от него как можно быстрее. Но еще я помнила тот взгляд, которым он на меня смотрел там, как готов был защищать ценой своей жизни. И это дорогого стоило. Может, я была больна на голову, но мне хотелось, чтобы этот надежный мужчина был рядом. Чтобы я всегда знала, он придет за мной, что бы ни случилось, потому что без него было еще страшнее. «Мне тоже страшно, Олег, но без тебя страшнее», — честно призналась я. «Если для тебя это проблема...» Он с нежностью погладил меня по щеке. Зацепившись взглядом за синяк от удара Руслана, он сцепил зубы. «Маленькая моя, я же подвел тебя!» «Так больше не подводи, а?» — жалобно посмотрела на него. «Не оставляй меня, пожалуйста». Ни разу он не обнимал меня настолько нежно, словно я фарфорова кукла, на которую и смотреть-то страшно. «Люблю тебя. Ты жизнь моя», — услышала сдавленный шепот. «И если ты захочешь, я отпущу тебя». Я не готова была отвечать на эти слова. «Не готова просто», — не ответила, лишь всхлипнула от нахлынувших эмоций. Странное дело, только недавно в груди была полная пустота, но стоило вернуться Олегу, и я буквально полыхала вся. «Пожалуйста», — пробормотала, прижавшись ближе, «не уходи». «Не уйду, Маша, не уйду». Его руки беспорядочно шарили по моему телу, а я... я рыдала, хваталась за него. Накопившееся напряжение выходило из меня. Олег успокаивал, продолжая обнимать. И рядом с ним становилось легче, проще, теплее. Я понятия не имела, что нас ждало в будущем, но здесь и сейчас четко поняла. Вот мой выбор. «Но к брату я все же хочу», — сказала между поцелуями. «Все, что пожелаешь», — пообещал Волков. «Все, что пожелаешь, маленькая».